Глава 12 Предательство и наедине с Цербером «Валим! Живо!» Крик не успел до конца покинуть мою глотку, а силуэт Романова почти мгновенно дал стрякача в противоположном от рыка направлении. Жаль вставлять сюда бычу но самой ценной забрать и успел. Левая рука во время бега то и дело нащупывала два артефакта пустоты, которые покоились во внутреннем кармане. Каким образом они смогли добиться такого прогресса, остается загадкой. Таким вещам лучше не существовать на Земле воусе. Ибо в одном Ясуша был прав. Эти предметы действительно могли быть решающим фактором в войне. Они слишком опасны. Могу лишь надеяться, что это только прототипы, и их не так много. Отныне уничтожение древнего клана Ясака перетекает в первостепенную задачу, а руное тело на вторую. Если они воспользуются силой пустоты, то будет худо. И мои планы на счастливую жизнь резко канут в небытие и накроются медным тазом. Похоже, трухлевый уже зажился на этом свете. Что-то нужно с фумаю делать, и как можно быстрее. Однако вот в данный момент есть очередная совсем не маленькая проблема. Сраная псина никак не отстаёт. Если мой бестиарь на ножках был прав то сейчас мы с Ростиславом по в дерьме и полной заднице, потому как стоит старейшему церберу беручить свою добычу, эта тварь не остановится ни перед чем. Подобные монстры не знают ни сна, ни усталости в состоянии охоты. По крайней мере, теперь понятно, почему в этом лесу было так тихо. Оказывается, в вотчина данной тварняги. Лесин не единожды говорила что в стигмах и пятнах есть своя ранговая система оценки чудовищ-катаклизма. Само собой, ее создали сами изгои. Если я все правильно помню, старейшие церберы сравнимы с весьма могущественными одаренными на ранге архимагистров и выше. И не мне с моими чудушными силенками сейчас с ним тягаться. Эта шавка сожрет меня с дерьмом и даже не подавится. Наше с Ростиславом бегство с краткосрочными передышками уже продолжалось на протяжении суток. Мои ожидания на трупы столпов и их подчиненных совсем не оправдались. Яростный и неутихающий рев все так же раздавался за нашими спинами. Цербер даже не думал замедляться. К тому же оставленные хазом раны давали о себе знать при каждом резком движении. Но спасало меня то, что эфир скрупулезно закупоривал мои увечья при каждом их открытии. Однако и Романов был в не лучшей кондиции. А ведь до форпоста Шардол еще было около суток пути. Это если мы сможем придерживаться установленного темпа. Я могу лишь надеяться, что его еще не захватили вражеские изгои. В крайнем случае, просто постараюсь отравить эту образину на всех неугодных. Подтвердился один неопровержимый факт. Все сказанное о Цербере оказалось сущей правдой. Эта адская псина, до да жути приставучая, вцепилась в мой рианурский зад мертвой хваткой. Во многом маршрут усложнялся тем, что приходилось огибать опасные участки. Логово и гнезда обитавших там тварей. Пару раз удалось запутать гончего и оторваться, но оба раза тот вновь выходил на наш след, лишь перед этим полакомившись чудовищами, которые попадались ему на пути. «Как ты...» Протяжно выдыхая, поинтересовался у меня Романов. Несколько часов спустя постоянного бега, когда вой за нашими спинами ненадолго затих. Параллельно с этим парень низко запоглядывал на мои открывшиеся и сочащиеся кровью раны. «Царапина!» Выдохнул я, чуть скривившись, и прикладываю руку к ребрам. «Сейчас закроется, Что у тебя по резервам?» «Магического процентов 10- двенадцать духа процентов двадцать. Если так продолжим, то должно хватить», — устал читался цесаревич с вымученной улыбкой на губах. «Тогда нужно поднажать. Боюсь, он остановился не просто так. Набирается сил. В ближайшее время сделает рывок. Нужно оторваться, если получится». «Захара, а что если форпост? Захватили?» — опередил я парню с широкой улыбкой, на что тот кратко и озабоченно кивнул. «Плевать, у нас за спиной тварь, который может потягаться с целой армией. Внешне форпост Шереметьеву Долгорукого не отдадут задарма. Умереть от никто из нас с тобой пока не собирается, так что выкрутимся?» «К тому же я дал слово». «О чем-то?» — приподняв брови, спросил парень чуть не споткнувшись на песчаной почве. «Кому ты дал слово?» «Твоим родным». «Кому именно?» «Деду, отцу и матери. Ты ведь не думал, что они отпустят тебя без каких-либо гарантий с моей стороны? Они связались со мной в тот же день после сбора столпов». «Проклятие!» Зло ругнулся юноша, глубоко выдыхая, но сразу же обессиленно выдохнула. «Хотя кто бы сомневался?» А затем, обернувшись ко мне, радостно обнажил зубы. «Спасибо!» «Рано благодар...» Договорить я не успел, потому как далеко позади вновь раздался свирепый рёв старейшего Цербера. «А теперь валим как можно скорее!» «Остался последний рывок!» Смежная стигма Шереметьевых-Долгоруковых Форпост Шердол «Три дня назад» Мерзкое шипение и грохот атакующей магии, которая неслась со всех сторон. Треск и скрежет раскинутых куполов и барьеров, работающих на пределе своих возможностей. Гарь, копоть возвышающиеся столбами ярко-красное пламя полыхало повсюду. Часть форпоста была затянута едким дымом, а над остальным полем битвы был раскинут густой смог, который не давал нормально дышать. Форпост шердол был в осаде. Смерть селилась на каждом уголке аресталища. Кровь изгоев и стража лилась на каждом сантиметре под стенами полиса. Сотни убитых, десятки сотен раненых, несколько тысяч сражающихся. Магия противостояла магии, дух противоборствовал духу, а человек пытался истребить человека. Кровавому небу смежной стигмы война изгоев пристала во всей своей красе. — Потемкина, Якушев, саруш Трубецкая! — раздался громкий выкрик командира восточной стены, который своим громовым басом перебивал звуки активируемой магии стеновиков и отвлекая вышеупомянутых от своей работы. — Следуйте за Лапиным к восточным воротам! Покинуть стены — это приказ! Здесь не место для молодежи, а там безопаснее всего! Будете на поддержке! Вам все ясно? — Так точно, ваше благородие! Без опинки отозвался темноволосый парень, после окинул взглядом остальных своих подчиненных. «Все за мной, каждый свою задачу знает. Не отставать!» Однако многим приказам и надеждам в тот день не суждено было сбыться никогда, потому как стоило взводу Лапина оказаться у восточных врат и занять позицию для обороны, как в близлежащую округу оглушил утробный крик нескольких умирающих стражей. «Ренегаты!» За криком пришел пронзительный треск и грохот. Сработало массовое заклинание гравитационной бомбы, которое смело напрочь больше половины защитников врат. И в тот же миг в спину ударило несколько отрядов изгоев-перебежчиков. Часть стражи была убита на месте предательским нападением. Вторую часть добивали прибывшие ренегаты. Третья же часть была оглушена и находилась в бессознательном состоянии. А несколько секунд погодя над всей местностью восточной стены, Раздался властный голос одного из командиров. «Открыть врата!» Знакомые множественные скалистые холмы, что показались вдали, были тем самым живительным глотком воздуха, в котором мы так долго нуждались. Ведь именно за ними должна показаться равнина Шардол. Неутомимый адский гонщик гналась в нужную сторону на протяжении более двух дней, и расстояние между нами и Цербером сократилось до самого минимума. Порой, оборачиваясь назад, мы могли видеть пылающий силуэт могущественной твари. Однако стоило нам хоть и маломальски приблизиться к гористой местности, как сразу же нос уловил запах всевозможной гари, а также витавшую повсюду и такую воню паленой плоти и крови. Перемахнув через пригорок, в следующий миг нашим глазам открылась равнина Шардол. И то, что я смог увидеть, мало чем меня обрадовало. Несколько часов назад мы смогли миновать стан изгоев, точнее то, что от него осталось потому как совсем недавно тут было разрушено. Но то, что я увидел прямо сейчас, также навевало на определенные мысли. Равнина была напрочь выжена дотла, и недавнее поле боя было усеяно несколькими искусственными тлеющими курганами, которые от начала и до конца состояли из сгоревших останков костей и тел изгоев. Все трое врат были в весьма скверном состоянии, а ближайшие к нам восточные держались на последнем издыхании. И от полного осознания ситуации мне пришлось скривиться. Голова самопроизвольно дернулась назад, потому как в этот самый миг, в высоком прыжке из-за холмов, выпрыгнула пылающая черным пламенем с ног до головы адская псина. Правда, секунду спустя стоило нам преодолеть половину пути до стен, как с восточных врат в нас полетел арсенал слаженной магии, и стоило нам остановиться, как не стал мешкать и преследующий нас Цербер. В ту же секунду перед нами выросла непреодолимая стена темного огня, Порождение катаклизма впервые использовало свою силу. три Трепещера Куима, на стенах идиоты. Но если врата и купол не выдержат, то Цербер ворвется в полис. И, судя по гробовой тишине в форпусте, его все-таки удалось отстоять. Твою мать, ну что делать с этой тварью? Вот же дрянь. Романов не успеет создать платформы, да и пламя слишком высокое. А, впрочем, плевать. На все воля бездны. «Призывай свою ледяную броню!» «Нарости на себе льда как можно больше! Быстро!» рявкнул ярость и славу. Без какого-либо промедления парень подчинился, и из последних сил стал быстро формировать пласты льда по всему телу, а закончился своим поручением, с немым вопросом уставился на меня. Я лишь безмолвно коснулся его плеча. «Площалый молнии Реанора!» Надеюсь, такая защита выдержит пламя монстра. «Захар, ты чего твой...» Вдруг устало возмутился юноша. — Форпост отбили! — сухо отозвался я, отслеживая приближение чудовища, и, удобнее схватив парня за наросты ледяной брони, со слабой улыбкой добавил. — А теперь проваливай отсюда! Дальше я сам! И круговым движением отправил Романова в полет. В последний момент увидел шок на лице цесаревича, и тот скрылся за призванным черным огнем. Затем, облегченно выдохнув, я обернулся спиной к форпосту и внимательно присмотрелся к очертаниям Цербера который было от меня уже метрах в семидесяти. В холке абразина достигала два или даже три человеческих роста, а своими габаритами могла посоперничать с пассажирским вагоном, и с ног до головы была объята черным пламенем. Две головы и оскалившиеся пасти ничуть не упрощали дела и не придавали ей красоты либо шарма. Завидев мой силуэт, монстр яростно ощерился и во всю глотку предвкушающе завыл, и, набрав дикую скорость, еще быстрее помчался ко мне. Стоило творение сделать пару дополнительных шагов, как эфир внутри моего вместилища с громким хлопком резко пришел в движение и с непредалимой силой стал бесноваться по всему организму. Невольно вырвался у меня из глотки истеричный смех. На глазах от неожиданности даже выступили слезы радости. «Вот значит, какие твари мне нужны. Насмешка судьбы не иначе. Я все еще слабак». «Да будет так». «Покажись, алая дрянь. Постулат Реонорского берсерка». Крохи духа и магии, что оставались в резерве, полыхнули остатками силы. Алая молния яростно устремилась высоко в небо, а слитая суть энергии любого столпа империи перетекла только что сформированное громовое копье. Я устал убегать от тебя, вшивая ты, дворняга. Не бери на себя слишком много, кусок мохнатого дерьма. Так и быть, дядя Зиантар с тобой сыграет. Хм. Тварь находилась уже в нескольких метрах от меня, но Глефа сработала без заминки и мгновенно опустилась вниз. Вложу в него все, что есть. погуба дома Нор-Ата, разрубающий вал. Наверное, виск твари был слышен в радиусе двух-трех сотен миль. Вой оказался настолько пронзительным, что оглушал свои силы и мощью всех в округе нескольких сотен метров. Однако движение Цербера это не остановило, лишь сместило вектор его атаки. На всем ходу чудовище угодило в собственное пламя, но в одно из мгновений умудрилось лопысь цапать меня за левую руку и утащить следом за собой. Тело пробило разрядом мучительной боли. Раздался хруст костей и треск разрываемой плоти и мышц. Лишь чуть позже до меня дошло, что рука уже отсутствовала по локоть и отлетела куда-то прочь. А выдох погодя, с губ вновь слетел холодный смешок. Место между двумя головами, куда я попала, техника дома Нурата стремительно заживала прямо на моих глазах. «Какая все-таки живучая и в то же время никчемная шавка!» Успехнулся я сквозь боли в левой руке. Но благо, что остатки эфира стали медленно закупоривать культю, и кровь лилась уже не так сильно. До стен форпоста, что находились у меня за спиной и на которых виднелись очертания стражи уже было рукой подать. Вдали у восточных врат я даже заприметил силуэт Романова. Правда, сомневаюсь, что эта тварь даст мне спокойно уйти. А раз так, кто и терять более нечего. Мысль лишь промелькнула в голове, а уцелевшая рука медленно потянулась во внутренний карман и нащупала необходимый предмет, ведь твари вновь набрала стремительный ход. «Ну давай, псинодворовы, иди сюда!» со звериным оскалом произнес, и культёй левой руки поманил её к себе. «Вот же он, я!» Цербер атаковал в молниеносном рывке Из обеих пастей хлынула лавина чёрного пламени, но на все его атаки мне уже было начхать. Я просто рванул вперёд, минуя струи огня. «Эркат и латис, норам Крохи сил пришлось влить в артефакт пустоты. На Надули вздоха мне показалось, что время вдруг остановилось, и всем нутром смог ощутить знакомые прикосновение нежных и заботливых рук на своих плечах, шее, лице, и которые резко придали сил. Затем я мог поклясться всем, чему угодно, даже собственной жизнью, что среди полыхающего пламени, воя цербера и различных звуков Мне удалось разобрать или узнаваемый женский шепот. «Помни, мой милый Зиандар, я всегда с тобой. Уничтожить его в мою честь». Остатки эфира бушующим потоком застроились по всему телу. В каждую мышцу сустав и нерв, в каждый орган, придавая сил выносливости концентрации. Остался последний рывок. Я не должен промахнуться. Нет, я никогда не промахиваюсь. Никогда. Я Реонорец. Бездна со мной. — Это тебе за мою руку! — расхохотался безумно я. В одно из мгновений, как показалось, чудовище почуяло неладное и попыталось уклониться от артефакта, но все было тщетно. Склянка угодила в левую лапу и легко разбилась. Темно-серебристый туман перебросился на тело монстра и прямо на моих глазах твари завопила. Часть ее уже стало медленно растворяться в тумане. Войцербер уже был настолько яростным и концентрированным, что закладывал уши, и тот, не контролируя себя, на всем ходу устремился в сторону форпоста, совершая попытки сбить со шкуры, истребляющий эффект пустоты. Псена на всем ходу врезалась в одну из восточных стен полюса, и по собственной затихающей гортанный рев Половина оставшегося кровавленного тела твари медленно осела под самыми стенами. Туман пустоты частично перекинулся на укрепление города, и прямо на глазах те отточа сдали трещину. Пару секунд погодя, эффект пустоты окончился. Но разрушение стены это не остановило. И менее чем через минуту там уже красовалась огромная зияющая раскрученная дыра. «Мертвецы вечного поля битвы, подарите мне постреля в задницу!» «Твою мать!» — усталый и обречённо выдохнул я. «Чтоб всем сдохнуть! Видимо, меня сожрёт не цербера меня сожрёт Шувалов. сока вот же Дорянь, грёбаная дворняга, и почему-то не подохла тихонько в стары!» Я даже не смог договорить, потому как собственное тело стало медленно оседать вниз, в глазах же образовалась темнота. Но уже у самой поверхности земли меня подхватил Романов. «Ты поступил как последний урод!» Холодно чеканил цесаревич, запрокидывая мою руку себе на плечо и помогая идти дальше. «Прямо как последний из последних уродов!» <связывая> «Знаю!» «Терпи, я быстро!» Кольте тотчас обдала резким жаром, а затем зубодробительным холодом. Но свое дело магия сделала, и по самое плечо рука оказалась заморожена силой Ростислава. «Как у тебя получилось?» Кто? к Теперь целая неделю уйдет на восстановление! Засада! С кислым лицом закричал будущий император. Хотя плевать, сейчас разберусь. Не прошло и минуты, как откуда-то сверху спикировал пламенный силуэт. И судя по багровому лицу графа, виной была отнюдь не магия огня. рот начальника форпоста уже хотел открыться в безумном рыке, но Ростислав его опередил и как можно бережнее снял маску с лица прямо на глазах у мужика. Зубы Шувалова захлопнули с громким щелчком, и тот с изумлением, неверяще уставился на юношу, а затем аналогичным взглядом посмотрел уже на меня. «Ваше высочество, вы...» «Я Игорь Семенович», — усталым голосом отозвался цесаревич. «Более двух дней нас преследовал Цербер». Его останки под разрушенной стеной. Захару пришлось вступить с тварью в биту прямо здесь. Думаю, вы понимаете, какие разрушения она могла принести, если бы попала за внешнюю стену. Мы торопились в форпост, чтобы помочь отбить нападение. Поэтому увольте нас от своих криков, они справедливы. Но уже сегодня артефакторы рода Романовых, с позволения Долгоруковых и Шереметьевых, займутся починкой. Даю вам свое слово. «Сию же секунду, если вас не затруднит, нужно помочь Захару». «Как прикажет его высочество?» Громко отозвался граф, и, оказавшись подли меня, как можно бережнее подхватил мое тело под культю. Нам на встречу уже на всех порах сквозь разрушенную стену несли стражи. «Как дела в форпосте?» Затихающим голосом спросил я, потому как организм уже находился на грани бессознательного состояния. «Сносно». Скривив Харю, честно признался Уволень. «Правда, как оказалось, у нас в полисе завелись ренегаты. Эти предатели открыли врата, но подоспевшие стражи чудом отбили вторжение. Что радует, они не успели добраться до середины стены. Да и многие уникумы вернулись вовремя. Но теперь наши условленные рубежи в полном хаосе. Однако не это самое скверное». После слов Шувалова внутри зашевелился предательский червячок. Реанороско чутье почувствовало мгновенный подвох, а темнота перед глазами расступилась подобно бутной воде в реке. «О чем ты лопочешь, старик?» «Совсем недавно к нам на практику поступил отряд молодежи из академии. Три парня и три девушки. Так вот, четверо из них теперь считаются погибшими. Меня ведь теперь их родичи закопают». «Девушки? Будь того не может. Нет, они ведь... Неужели...» «Как их зовут?» — ревкнул резко я, остановившись на месте. Пару мгновений ушевал и с печалью в глазах созерцал мое лицо и, выдохнув, заговорил. «Я кушев саруш по Тёмкинам и Трубецкая». После слов графа внутри все сковало многовековым льдом. Следом неизвестная родная частица меня самого ухнуло куда-то вниз, в гнилую и промозглую темноту прошлого. В глазах же стоящего передо мной увольня я смог увидеть, что черты на моем лице стали искажаться, принимая давно забытый рианорский образ в моменты сильного гнева, ярости, злобы и эйфории. А с губ самопроизвольно сорвался хрип, и, зазировавшись по сторонам, я задал за могильным тоном всего лишь два вопроса. «Кто посмел напасть?» Вы не видели случайно мою руку? Она отлетела куда-то сюда. Кажется, у меня появилась работа. Однако мутная темная пелена в глазах и подкашивающееся тело были не согласны с моими громкими заявлениями.